Глава пятая. В раздевалке Чарльзу показалось, что он дошел до предела страха. Теперь он понял, что ошибался. Слова мистера Уэнтворта тяжко ударяли его под ребра одно за другим. Чарльз чувствовал, что растворяется. Растекается и падает, падает, летит в колодец на такую немыслимую глубину, что весь успел изойти на долгий страшный крик. А потом он вместе с криком вылетел наверх. Убогая комната плыла и дрожала перед его глазами. Чарльзу казалось, что он откуда-то из-под потолка глядит на собственную голову, лысеющую макушку мистера Уэнтворда, поднимающуюся над пепельницей дымок, и кричит, кричит, кричит. Он перепугался пуще прежнего. Это что же, он раздвоился? Сейчас мистер Уэнтворд все заметит. удивлению Чарльза, какая-то его часть, оставшаяся на потертом ковре, вполне достойно отвечала мистеру Энфорту. Чарльз слышал, как его собственный голос с должной долей изумления и оскорбленной невинности отзывается. «Я? Что вы? Я не колдун, сэр?» «Этого я не говорю, Чарльз. Я просто сказал, что мне об этом донесли. Мне сообщили, что ты поссорился с Нэн Пелегрим. и во время этой ссоры упоминал личинок, дохлых мышей и прочие мерзости. Чарльз на ковре возмутился. «Да, это правда, но я просто повторил то, что она сама говорила за обедом. Вы ведь тоже там были, сэр. Разве вы ничего не слышали, сэр?» В это время Чарльз под потолком вознес хвалу счастливой колдовской звезде за то, что мистер Уэнтвард за обедом оказался напротив Нэн Пилигрим. «Слышал!» — кивнул мистер Уэнтвард. «И сразу понял, что ты повторяешь слова Нен, но мой информатор решил, что ты произносишь заклинание». «Какое еще заклинание?» — запротестовал Чарльз на ковре. «Получилось похоже», — развел руки мистер Уэнтвард. «Чарльз, времена нынче беспокойные. Лишняя предосторожность не помешает. Похоже, мне стоит кое-что тебе объяснить». Он взял трубку, чтобы объяснять было легче. Как это заведено у трубок, она уже успела потухнуть. Мистер Уэнтворт чиркнул спичкой, затянулся, снова чиркнул спичкой и снова затянулся. На примере трубок можно наглядно доказать, что дым без огня очень даже бывает. Мистеру Уэнтворту понадобилось десять спичек. Только тогда трубка наконец зажглась. Пока Чарльз наблюдал за ним, его вдруг осенило, что мистер уэнфорд не считает его колдуном, и мистер уэнфорд не заметил, что он раздвоился. Наверное, Чарльз под потолком был воображаемым и возник исключительно из-за паники. Стоило ему это понять, как Чарльз под потолком плавно спустился вниз и вернулся в Чарльза на ковре. Когда мистер уэнфорд рискнул наконец снова вынуть трубку изо рта и прикрыл чашечку спичечным коробком, Чарльз снова стал единым целым. Его по-прежнему трясло от страха, это да, но ничего особенного он при этом не чувствовал. «В общем, так, Чарльз», — начал мистер Уэнфорд, — «как тебе известно, колдовство всегда было вне закона. Однако я думаю, что не ошибусь, если скажу, что никогда еще законы против колдунов и ведьм не были...» столь суровый, как сейчас. Я ведь, конечно, слышал, о ведьмовском восстании 1789 года под предводительством Дульсинеи и Уилкс. Чарльз кивнул. Про Дульсинею знали все. Это все равно что спросить про Гая Фокса. Ну вот, продолжал мистер Уэнтворт, это восстание, если можно так выразиться, было вполне оправданным. Ведьмы и колдуны протестовали против того, что их преследовали и сжигали. Дульсинея заявила, и с этим трудно спорить, что колдуны не виноваты в том, что они колдуны. Они такими родились и не хотят, чтобы их убивали за то, в чем они не виноваты. Она обещала, что ее последователи будут применять свои умения только во благо, пусть только их перестанут жечь. Понимаешь? Дульсинея вовсе вовсе не была отвратительным чудовищем, каким ее пытаются представить. Она была молода. хороша собой и очень умна, но обладала чрезвычайно горячим нравом. Когда народ ответил отказом на ее просьбу прекратить жечь колдунов, она впала в ярость и наложила несколько крупномасштабных и довольно страшных заклятий. Это была ошибка. Простые люди так испугались колдовства, что когда восстание подавили, по всей стране запылали костры и были приняты очень жестокие законы. но все это ты и без меня знаешь. Чарльз снова кивнул. Если не считать того, что Дульсинея, оказывается, вовсе не была злющей старой коргой, мистер Уэнтворт ничего нового не рассказал. Однако... И тут мистер Уэнтворт ткнул в сторону Чарльза трубкой. Ты почти наверняка не знаешь, что было и другое восстание, гораздо более... М -м, неприятное. Это случилось как раз перед тем, как ты родился. Что, удивился? Еще бы. Его постарались замолчать. Колдуны и ведьмы, которые стояли во главе этого восстания, были сплошь люди очень скверные. Они собирались захватить власть в стране. Главными заговорщиками были важные должностные лица и военные чины. А предводителем восстания оказался член Совета Министров. «Можешь себе представить, как все перепугались?» «Да, сэр», — отозвался Чарльз. Он уже почти перестал бояться и невольно попытался представить себе ведьму на посту премьер-министра. «Вот это да!» Мистер Уэнтворт сунул трубку в рот и выразительно пыхнул. «Министра сожгли на Трафальгарской площади», — сказал он. «А парламент утвердил закон...» о чрезвычайной опасности колдовства, который был направлен на то, чтобы покончить с ведьмами и колдунами раз и навсегда. Этот закон действует и сейчас, Чарльз. Он предоставляет инквизиторам практически неограниченные полномочия. Они вправе арестовать человека по простому подозрению в колдовстве, даже если это человек твоего возраста, Чарльз. «Моего возраста?» крепко переспросил Чарльз. — да колдуны и ведьмы по-прежнему рождаются на свет отчеканил мистер уэнфорд как оказалось родственники министра знали что он колдун с того времени когда ему было одиннадцать с тех пор ведьм и колдунов очень много исследовали существует доброе сотни видов детекторов магии, но большинство исследований установили что колдовать человек начинает примерно в твоем возрасте чарльз естественно теперь инквизиторы очень пристально следят за тем что происходит в школах а к такой их школе как наша где половина учеников сироты семей ведьм и колдунов инквизиция ясное дело проявляет особое внимание понимаешь нет сэр помотал головой чарльз зачем вы мне это говорите кое кто решил что ты творишь заклинание, — раздельно произнес мистер Уэнтворд. — Ну, думай же, мальчик. Если бы по счастливому случаю я не знал, кого и что ты цитируешь, тебя бы уже арестовали. С этого дня тебе придется быть особенно, предельно осторожным. Теперь понял? — Да, сэр, — кивнул Чарльз. Ему опять стало страшно. — Хорошо. «Можешь идти обратно на губу», — велел мистер Уэнтворт. Чарльз повернулся и потащился к двери. «И еще, Чарльз!» — окликнул его мистер Уэнтворт. Чарльз снова повернулся. «Я оставлю тебе черную галочку, чтобы ты не забывал об осторожности», — сообщил мистер Уэнтворт. Чарльз выполз за дверь. Две черные галочки за один вечер. «Если получаешь три черные галочки за неделю, отправляют к миске два ладер, а это полный привет». «Две черные галочки. И обе за то, в чем он совершенно не виноват». Чарльз бережно закрыл дверь и направил сквозь нее самый, что ни на есть, свирепый двустольный взгляд прямо на мистера Уэнтворта. Он весь кипел. Не переставая кипеть, Он побрел по коридору к вертящейся двери. Когда он подошел к двери, она неожиданно повернулась, и в коридор вошла мисс Ходж. Мисс Ходж не жила при школе. Эстель очень быстро выяснила и всем рассказала, что мисс Ходж живет в городе со стареньким папой. По вечерам она обычно не задерживалась в школе. «Чарльз!» — воскликнула мисс Ходж. «Какая удача! Ты был у мистера Уэнтворта?» Чарльзу не пришло в голову поинтересоваться, откуда она это знает. Опыт подсказывал ему, что учителя сплошь и рядом знают слишком много. «Да», — ответил он. «Тогда скажи мне, пожалуйста, где его комната?» — попросила мисс Ходж. Чарльз показал ей нужную дверь и налег плечом на вертушку. Едва он выбрался в коридор, как вертящаяся дверь повернулась, и снова появилась мисс Ходж. чарльз а мистер вентвард точно у себя он не отозвался на стук сидел у камина пожал плечами чарльз наверное я постучал не в ту дверь решил мисс ходж чарльз будь добр покажи мне еще раз не хочу быть добрым мрачно подумал чарльз он вздохнул и снова прошел в вертящуюся дверь вслед за мисс ходж кажется мисс ходж была рада обществу чарльза что его несколько удивило. Мисс Ходж думала, как ей повезло, что она встретила Чарлза. Весь день она снова и снова обдумывала произошедшее и пришла к выводу, что сделает очередной верный шаг по направлению к свадьбе с мистером Уэнфордом, если придет к нему и возьмет назад все обвинения против Чарльза. Как-то неприятно было думать о том, что кого-то сожгут. Хотя, безусловно, Ей не случалось видеть, чтобы у мальчиков был настолько злобный взгляд. Она запретила себе думать о дурном глазе, как у Чарльза Моргана. Тогда она предстанет такой великодушной. И вот она пришла и привела Чарльза, чтобы показать, что не держит на него никакого зла. Чарльз еще раз прочитал фамилию мистера Уэнтворта на табличке и поразился, как эта мисс Ходж умудрилась ошибиться дверью. «Ой», — сказала мисс Ходж, — «это та дверь, тут его фамилия». Она постучала, потом постучала снова. Ей уже виделись розово-голубые картины того, как разгорается ее роман с мистером Уэнтвортом, пока они вместе спасают Чарльза из когтей Инквизиции. Однако из комнаты никто так и не откликнулся. Мисс Ходж растерянно повернулась к Чарльзу. «Может быть, он пошел спать?» — предположил Чарльз. «Там было очень жарко». «Как ты думаешь, стоит ли приоткрыть дверь и заглянуть в комнату?» — спросила мисс Ходж, трепеща. «Открывайте». Чарльз шагнул в сторону. «Нет, давай ты», смутилась мисс Ходж. «Но я беру на себя всю ответственность». Чарльз Снова вздохнул и второй раз за вечер открыл дверь мистера Уэнтворта. В лицо им ударила волна холодного дымного воздуха. В комнате было темно, только в камине остывали угольки. Они исчезли, когда мисс Ходж своевольно включила свет и стала размахивать руками, разгоняя дым. «Боже мой!» — воскликнула она. «Здесь нужна женская рука. Час, а он точно тут был?» «Минуту назад», — упрямо произнес Чарльз, чувствуя, как им снова овладевает ужас. Мистера Уэнтворда словно бы никогда и не было. Чарльз подошел к камину и потрогал его. Камин был горячий. Трубка мистера Уэнтворда лежала в глиняной пепельнице и тоже была еще теплая, но быстро остывала, потому что в распахнутое окно врывался ледяной воздух. «А вдруг?» — с надеждой подумал Чарльз. «Мистер Уэнтворд просто устал и пошел спать. В противоположной стене за развивающимися шторами была какая-то дверь. Может быть, это дверь в его спальню?» Мис Ходж смело шагнула вперед и распахнула дверь. Это оказался стенной шкаф, битком набитый учебниками. «Здесь его нет», — сообщила мис Ходж. «Может быть, у него спальня дальше по коридору?» «Наверное», — отозвался Чарльз. Он прекрасно понимал, что мистер Уэнтворт не выходил в коридор. Не мог же он покинуть комнату так, чтобы его не заметили ни Чарльз, придущий к вертушке, ни бегавшая туда-сюда мисс Ходж? Единственное объяснение напрашивалось само собой. Чарльз поглядел сквозь дверь на мистера Уэнтварда. Он бросил на него очень основательный взгляд. И от этого взгляда мистер Уэнтворд исчез, как исчезли шиповки Дэна. «Это и называется дурной глаз». «Кажется, ждать нет смысла», — недовольно произнесла мисс Ходж. «Ладно, поговорю с ним завтра». Чарльз был просто счастлив, что его, наконец, отпустили. Он с радостью проводил мисс Ходж до парадной двери, где она оставила велосипед. Всю дорогу он вел с ней учтивую беседу. Это помогало ему забыть о том, что он наделал. Еще он подумал, что если говорить достаточно твердо и при этом проявить бездну обаяния, мисс Ходж не сообразит, кто последним видел мистера Уэнтворта. Они поговорили о стихах, о футболе, о велосипедах, о баллонке сторожа и о садике мисс Ходж. В результате мисс Ходж села на велосипед и уехала с мыслью о том, что Чарльз Морган — прелестное дитя, стоит лишь познакомиться с ним поближе. Тем более стоит взять назад все обвинения против него. Учитель, — напомнила она себе, — всегда должен стремиться получше узнать учеников. Чарльз испустил долгий вздох облегчения и опять побрел прочь, сутулившись под бременем новой вины. Когда он добрался до класса, оказалось, что все уже покончили с уроками и собираются идти на спевку хора. Класс остался целиком в распоряжении Чарльза, если не считать Нэн Пелигрим, которая тоже припозднилась. Само собой, они не сказали друг другу ни слова, но работа у них обоих, конечно, не шла. Нэн печально размышляла о том, что вот будь она действительно ведьмой, как Дульсинея Уилкс, она бы не обращала внимания на всяких там. Чарльз думал о мистере Уэнтворте. Сначала птицы на музыке, теперь вот мистер Уэнтворт. То, что его не заметил тот старшеклассник, не считается. Этого никто не видел. Больше всего Чарльз запугало то, что колдовать у него получается случайно, у всех на глазах. Вот если бы удалось с этим справиться... У него еще была бы надежда на спасение. Мисс Ходж обеспечит ему алиби в деле мистера Уэнтварда. Надо только быть с ней поучтивее. Но вот как перестать колдовать? — Ну и денек был, — сказала Нэн, собирая тетради. Хорошо, что он наконец-то кончился. Чарльз уставился на нее. Она-то откуда знает. Он тоже собрал тетради и вышел. У него были причины бояться, что для него этот день совсем даже не кончился. Он слышал, что инквизиторы обычно заявляются ночью. Вот и за ним они придут, как только обнаружится, что мистер Уэнтворт исчез. Умываясь на ночь, Чарльз продолжал думать о мистере Уэнтворте. Вообще-то мистер Уэнтворт ему скорее нравился, и Чарльзу было его ужасно жалко. Чарльз решил, что для того, чтобы... не сделать ничего подобного с другими людьми, например, с мистером Кресли, стоит как следует подумать о том, каково гореть на костре. Наверное, это очень больно. «Гореть больно», — твердил он про себя, раздеваясь. «Гореть больно». Забираясь в постель, он весь дрожал. И вовсе не от холода длинной спартанской спальни. Через несколько кроватей от него опять били Брайана Уэнфорда. Брайан скорчился на постели, прикрыв голову руками, а Саймон Силверсон и его свита лупили его подушками. При этом они, конечно, гоготали, но экзекуция была не просто развлечением. «Подли!» — закричали они. «Выскочка!» До этого дня Чарльз радовался, что оказался в этой спальне, а не в соседней, как рупам. Там царствовал Дэн Смит и его приятели из второго X и второго «З». Теперь он стал думать, как бы незаметно выскользнуть из спальни и переночевать в игровой комнате для малышей. Вопли Брайана. Брайан всегда вопил, когда его били, сплетались с печальными размышлениями Чарльза и напоминали ему, что он сделал с отцом Брайана. Это было так мучительно, что Чарльз едва не вылез из постели и не принялся тоже лупить Брайана, просто чтобы дать выход своим чувствам. Но тут он понял, за что, собственно, Брайана бьют. Мистер Брубик предложил Брайну спеть соло на школьном концерте, а Брайан опрометчиво согласился. Хотя все знали, что петь соло — привилегия Саймона. Получалось, что бить Брайана значит подлизываться к Саймону. Этого Чарльз делать не собирался. Он снова погрузился в свои тягостные думы. Исчезновение мистера Уэнтворда, по всей видимости, скрыть не удастся. Но можно твердо надеяться, никто не заметит, что это сделал Чарльз. Остается только выдумать надежный способ перестать колдовать. Гореть больно. Чарльз вскочил с постели. Он снял очки, висевшие на спинке кровати, нацепил их на нос и направился в эпицентр подушечной бури. Можно мне свечку на пять минут? Громко спросил он у Саймона. Разумеется, Саймон был старшим по спальне. Он перестал колошматить Брайана и принял официальный вид. Свечи только для крайних случаев. Тебе зачем? Дашь, увидишь, ответил Чарльз. Саймон замялся, раздираемый любопытством и всегдашним нежеланием давать кому бы то ни было, что бы то ни было. Сначала скажи, зачем она тебе? — приказал он. — Не могу же я дать тебе свечу просто так. — Ничего я тебе не скажу, — устало отозвался Чарльз. — Дай свечку. Саймон еще немного подумал. Долгий опыт общения с Чарльзом Морганом подсказывал ему. Если Чарльз говорит, что не скажет, ничто не заставит его нарушить молчание. Ни подушки, ни дыба. Его одолевало любопытство. На это Чарльз и рассчитывал. «Если я дам тебе свечу», — резонно возразил Саймон, — «я нарушу правила. За риск мне потребуется компенсация». Чарльз ожидал чего-то подобного. «Ну что тебе надо?» — спросил Чарльз. Саймон ласково улыбнулся. «Интересно, насколько сильно Чарльзу нужна эта свеча?» «Карманные деньги до конца семестра», — сказал он. Но «Нет», — отрезал Чарльз и повернулся к кровати. Саймон снова взялся за подушку. «Ну и пожалуйста», — фыркнул он. «Это мое последнее слово». «Ладно», — согласен, — буркнул Чарльз, чувствуя, как ненависть к Саймону подкатывается к горлу. Саймон изумленно обернулся. Он-то ожидал, что Чарльз или будет торговаться, или действительно перестанет просить. Его свита тоже в изумлении уставилась на Чарлза. К этому времени все уже бросили лупить Брайна. Творилось нечто очень и очень странное. Даже Брайан поднял голову и тоже уставился на Чарльза. Неужели кому-то может настолько понадобиться простая свечка? «Хорошо», — проговорил Саймон. «Я принимаю твое предложение, Чарльз. Но помни, ты дал обещание при свидетелях. Придется платить». «Буду, буду», — согласился Чарльз. «Каждую неделю, когда мистер Крестли выдает нам деньги. Ну, давай свечку». Саймон страшно торжественно извлек из кармана блейзера ключи и отпер шкафчик на стене, где хранились аптечка и свечи. «Если случится чудо, и инквизиторы не придут», — подумал Чарльз, «он влипнет по самые уши». «До самого Рождества никаких карманных денег». Это значит, что он не сможет расплатиться за новые шиповки. Это значит, что надо будет каждый вечер писать 500 строк для мистера Тауэрса. А потом Чарльз подумал, что долго страдать не придется. Все знали, что инквизиторы ведьм прям таки из-под земли выкапывают. Прячься, не прячься. Саймон вручил ему свечку. Она была в белом эмалевом подсвечнике. Чарльз посмотрел на нее. а потом поднял глаза и увидел, что все кругом ухмыляются. Даже Брайан. «Ты забыл попросить спички», — заметил Саймон. Чарльз посмотрел на него. Он глядел. Он не просто глядел. Такого мерзкого взгляда не удостаивался еще никто. Чарльз надеялся, что этот взгляд испепелит Саймона на месте. Этого не случилось. Саймон отшатнулся, но умудрился сохранить надменный вид. — Спички получишь бесплатно, — милостиво согласился он. — Ходит в стоимость. Он швырнул Чарльзу коробок. Чарльз поставил подсвечник на пол. Все не сводили с него глаз. Он черкнул спичкой и зажег свечку. Опустился рядом с ней на колени. — Гореть больно, — подумал он. Гореть больно. Он вытянул палец и сунул его в крошечный желтый огонек. «Ты-то это чего — охнул Рунальд Уэст. Чарльз не ответил. На долю секунду ему показалось, что пламя не будет его жечь. Оно было теплое и влажное, а потом вдруг стало разом горячо и ужасно больно. Больно было совсем не так, как бывает, когда порежешься или ушибешь палец на ноге. Боль была куда противнее. Она была одновременно тупой и резкой. От нее по спине ползли мурашки и ныли нервы до самого плеча. «А теперь представь себе, что так болит все тело», — подумал Чарльз. «Гореть больно». Он покрепче ухватил себя второй рукой за запястье, чтобы не отдернуть палец от жгучего пламени. «Гореть больно! Еще как больно!» От этого даже под глазами выступает пот. То ли на слабу его взяли, то ли поспорил с кем-то. Донесся до него голос Саймона. «Эй, из-за чего это ты, а? Говори, а не то заберу свечку!» Поспорил. Наобум ответил Чарльз. «Гореть больно, гореть больно!» Он твердил это снова и снова, чтобы эти слова навсегда запечатлелись в мозгу. Или чем он там колдует? «Гореть больно, ох, как больно гореть!» «Некоторые люди спорят, совершенно не подумав», — заметил Саймон. Чарльз пропустил его слова мимо ушей. Он изо всех сил старался удержать палец в пламени, а тот то и дело порывался отдернуться сам собой. Палец весь покраснел, а поперек красноты протянулась белая полоса. Слышался забавный звук, такое тоненькое шипение, словно кожа поджаривалась. И вдруг силы терпеть у Чарльза разом закончились. Он невольно отдернул палец и задул свечу. Столпившиеся кругом мальчики разом выдохнули, словно до сих пор сдерживали дыхание. «По всей видимости, тебе проспорили больше, чем ты должен», — недовольно сказал Саймон, когда Чарльз вернул ему свечку. «Нет», — быстро ответил Чарльз. Он испугался, что Саймону захочется отобрать у него и эти воображаемые деньги. Саймон был вполне способен наябедничать мистеру Крестли про свечку, если Чарльз откажется платить. Я ничего не выиграл. Я поспорил, что совсем сожгу палец. В дверях показался дежурный. «Гасите свет! Прекратите разговоры!» Чарльз забрался в постель, осасывая палец и от всей души надеясь, что теперь-то он научился не колдовать случайно. Языком он ощущал, как между первой и второй фалангой вздувается большой волдырь. Болело все сильнее. Из темноты послышался голос Саймона. «Всегда знал, что Чарльз Морган чокнутый. На такие фокусы способен только безмозглый псих». «У зверей мозгов нет», — авторитетно отозвался Рональд Уэст. «У них хотя бы душа есть», — добавил Джеффри Бэйнс. Чарльз Морган, — объявил Саймон, — просто низшая форма жизни. Подобными комплиментами Чарльз осыпали еще долго. Говорить можно было хоть полночи. Из соседней спальни доносился неумолчный гомон, и заснуть все равно не удалось бы при всем желании. Чарльз лежал и ждал, пока не уймутся. Он знал, что все равно не уснет, даже если станет тихо. И не уснул. Саймон и его свита давно умолкли. Оба дежурных и пришедший им на помощь учитель заставили замолчать обитателей соседней спальни, а Чарльз все лежал, вытянувшись как бревно, и глядел в темноту. Он был в панике, в полном ужасе. И хотя теперь этот ужас превратился в неумолчно звенящий страх, странный, словно бы далекий, зато Чарльз знал, что обречен чувствовать его всегда, всю жизнь. Даже если произойдет чудо, и инквизиторы никогда за ним не придут, он все равно будет ждать и бояться каждую минуту, дни напролет, годы и годы. Интересно, можно ли к такому привыкнуть? Чарльз надеялся, что можно, потому что сейчас он был готов выпрыгнуть из постели и сознаться во всем кому угодно, просто чтобы покончить с этим кошмаром. «А что скажет Саймон, если Чарльз вскочит и закричит «Я колдун»?» Наверное, решит, что Чарльз окончательно спятил. Странно, что Саймон не исчез. Чарльз пососал палец и задумался. Ясно, что он действительно ненавидит Саймона. Мистера Уэнтворда он не ненавидел ни капельки, но разве что в том смысле, в каком всегда ненавидишь учителя, незаслуженно наградившего тебя черной галочкой. Наверное, в колдовстве должно быть что-то холодное, медицинское, иначе оно не работает. Чарльз перебрал в памяти остальные свои горести. Две черные галочки за день, шиповки пропали, денег нет и не будет, Пятьсот строчек в день, и во всем этом он не виноват, но ну, ни чуточки. Да и в том, что родился колдуном, он тоже не виноват. Это нечестно. И, кроме всего прочего, его страшно мучила совесть из-за мистера Уэнтворта. Гореть больно. Мысли Чарлза стали понемногу путаться. Потом уже он понял, что, видимо, все-таки заснул, точнее, не заснул, а задремал ненадолго, а мысли продолжали ворочаться и щелкать в голове, словно Чарльз был каким-то механизмом, который забыли отключить. Он даже не знал, что спит. Он это понял, когда обнаружил, что сидит в постели, а мысли в голове чудесным образом встали на свои места. Все было совершенно очевидно. Он колдун. Он боится, что его поймают. Поэтому надо применять колдовство, чтобы его не поймали. Другими словами, надо пойти в какое-нибудь тихое местечко, вроде туалета на первом этаже, и наколдовать обратно сначала мистер Уэнтворта, а потом шиповки.